— Ваня, ты же не сердишься на Генри за то, что он отбил у того, кто его любезно приютил невесту? — спросила Анна, осушив бокал шампанского. — Ваня, мы полюбили друг друга, — заявила Матрена. — Я совершила ужасный поступок, бросила тебя. У меня много подруг, я познакомлю тебя, например, с баронессой фон Брумель, ей тридцать, детей нет, огромное состояние. Я заулыбался. Дорогая, будьте счастливы с Генри. Надеюсь, Николета не сожрет сына, хихикнула Мотя. Она очень расстроилась, когда узнала, что мы с Иваном расстались. О, торт! Засуетилась Анна. Я специально заказала его к чаю и забыла в багажнике. Сейчас принесу. Госпожа Дюпре умчалась. Ваня! С чувством произнес Генри. — Мы, смотренный век, тебе благодарны будем. Ты устроил наше счастье. Анна, услышав, что мотя дворянских кровей, сразу простила ей полноту. — Мои ноги будущую свекровь больше не раздражают, — рассмеялась девушка. — Дядюшка Алексей помог. Он к старости стал плохо видеть. Принял меня за предводительницу древнего аристократического рода. «Ваня, не могу открыть багажник», — донеслось из прихожей. Я направился в холл и нашел там сердитую Анну. «С арендованными машинами вечная беда», — злилась подруга Николетты. «Даже новая, дорогая, непременно окажется сломанной. Я не смогла вынуть торт. Можешь посмотреть, почему крышка не поднимается». «Конечно», — согласился я. «Пойду с тобой». Предложил Генри, который тоже вышел в холл. Вместе с Дюпре мы спустились на первый этаж. «Просто я хотел еще раз поблагодарить тебя за то, что ты для моего счастья сделал», — сказал Генри. Кабы не ни подушкин, мать никогда не допустила бы нашей свадьбы с Матрёной. Первого ребенка мы назовем Иваном». «Большая честь для меня», — ответил я. «А вдруг родится девочка?» «Тогда Иванка!» — воскликнул Генри. «Вот машина, которую мама в прокате добыла». Я остановился около Мерседеса. Ключи. Не взяли их у Анны. Ну, просто человек рассеянный с улицы Бассейной. Иван Павлович цитирует стихотворение Самуила Яковлевича Маршака, вот какой рассеянный. «Пошел назад». Я поднялся в квартиру и услышал голос Анны Смотрёной. Женщины, думая, что они одни, говорили без стеснения. А ты боялась, что не получится, веселилась Анна. Дорогая, я же объяснила, ты полностью во вкусе моего сына. Я толстая, грустно заметила будущая невестка. «Не вздумай худеть! Генри обожает пышечек с ногами, как у тебя. А я всегда над такими девушками подсмеивалась, и это сыграло нам на руку. Генри до сих пор не вышел из подросткового возраста. Все, что исходит от родителей, он отвергает. Дурачок! Кабы я тебя с ним познакомила, ничего не получилось бы». Но твоя будущая свекровь гений. Оцени меня. Генри сам нашел официантку, полную, с ногами не самой лучшей формы. Да ему и в голову не могло прийти, что Матрена представитель древнего рода и очень богата. Солнышко, наш спектакль удался. Сын никогда не узнает, что ваша встреча подстроена мной. Я так вам благодарна. Я полюбила Генри всей душой. — Душенька, для прочного брака любовь не нужна, но пусть она у вас будет. — Ух, я так перепугалась, когда дедушка, приятель Николета, меня узнал. — Он и впрямь бывал в гостях и в вашем замке. — Да, кошмар, совсем дряхлый, а память не подвела. — Я-то его сразу не вычислила, но когда он начал рассказывать про пони и прочее, я узнала его. — Так перетрусила? — «Вдруг наш с тобой план рухнет?» Я старалась изображать бедную официантку изо всех сил, но Ваня и Генри подумали, что дедок в маразме. «Вот и чудесно! Все удалось! Генри на тебе женится!» «Ой, что?» «Но он же рано или поздно выяснит, что я на самом деле отпрыск богатого рода со многовековой историей. Что тогда?» «Солнышко, Густав все придумал!» — Естественно, что отец жениха захочет изучить семью невесты, и вдруг он случайно найдет документ, подтверждающий твой титул и право на имение. Состояние. Не волнуйся, Густав уже целый роман сочинил о девочке, которую в детстве цыгане украли, и поэтому она не получила воспитания и не умеет пользоваться ножом и вилкой, радостно перебила Матрёна. — Генри тебя научит этикету, кисонька, — хихикнула Анна. — Не переживай, Густав уже все-все сочинил в лучшем виде. — Знаешь, кататься в чемодане совсем неудобно, — сказала Мотя. — Я все думала, сейчас Иван Павлович и Борис обо всем догадаются, скажут, кто в чемодане живет. Обе дамы расхохотались. Я взял ключи, которые лежали на полочке у зеркала, и пошел к лифту. Естественно, я никогда не сообщу Генри, что сейчас ненароком услышал. Дюпре не узнает, что стал жертвой женского заговора. Да и меня обвели вокруг пальца. Сделали марионеткой, которую дергали за ниточки Анны и Моти. Мужчины наивны. Они пребывают в уверенности, что сами выбирают себе жену. Но на самом деле мы попадаемся на удочку к хитрым дамам. А еще большинству из нас нравятся загадочные женщины. Срабатывает инстинкт сыщика. Хочется выяснить, что в красавице такого таинственного. Я вышел во двор и поспешил к Генри. Представителям сильного пола стоит помнить, надо держаться от загадочных женщин подальше, потому что загадочная женщина способна капитально загадить жизнь мужа. Текст читал Станислав Воронецкий.